Но есть и птица духа, и другие значения. Она всегда возникает в какой-то связи с головой человека, так? Да. Странно, правда. На старых египетских изображениях часто видишь головные украшения в виде птиц. У них птица дух имела значение сознания. Ее нужно было поймать череп, как в клетку. Если раскроешь череп, в переносном смысле, она улетит, но ты снова можешь ее туда заманить. Тогда ты снова в сознании бодрствуешь. Это значит, во сне мое сознание путешествует. Ты видишь сны, но они не фантазия. Они показывают, что видят твое сознание в высших мирах, которые для тебя закрыты. Ты когда-нибудь видел корону вождя Чероки, Разве что в кино пройдите Запад. Эта корона из перьев показывает, что в его голове много мыслей. Много крылатых мыслей. Да, благодаря перьям. В других племенах. Достаточно бывает и одного пера, но значение тоже. Дух птицы представляет собой сознание. Поэтому индейцы ни в коем случае не должны терять свой скальп или свои перья, потому что при этом они лишаются сознанием. Грей Вольф нахмурил брови. Если эту фигурку тебе дал шаман, то он указал тебе на твое сознание, на силу твоей мысли. Ты должен ею воспользоваться, но для этого надо раскрыть свой дух. Он должен уйти странствовать, это значит, что он должен слиться — С бессознательным. — А у тебя-то почему нет перьев в волосах? Грейвольф усмехнулся краем губ, Потому что я, как ты точно, заметил, не настоящий девец. Эннерик помолчал. — Мне в на вулке приснился сон, — сказал он. Грейвольф ничего не ответил. Скажем так, мой дух уходил в странствовать. Я поднялся на айсберг, который плавает в синем море. Во все стороны было только море, больше ничего. Я подумал, что айсберг растает, но страха не почувствовал, только любопытство. Я знал, что утону, но не боялся этого. Мне казалось, что я нырнул во что-то новое, неизвестное. И что-то ожидал найти там, внизу. — Жизнь, — сказал Эннерик, подумав. — Какую жизнь? — Не знаю. Просто жизнь. Грей Вольт глянул на маленькую фигурку из зеленого мрамора. — Скажи честно, зачем мы с здесь, на борту? — неожиданно спросил он. Эннвик смотрел в море, потому что вы тут мне нужны. — Неправда ли он? — Я, может, и нужен, чтобы управляться с дельфинами, хотя это мог бы сделать и любой другой специалист. — А Алисе здесь вообще ничего делать. Она прекрасная ассистентка. — И ты ее используешь? — Она тебе нужна? — Нет. Эннвик вздохнул, запрокинул голову и смотрел в небо. Если долго смотреть и представить, что все наоборот, что ты наверху, а облака где-то внизу образуют ландшафт, холмы, долины, реки и озера, то невольно за что-нибудь схватишься, чтобы не упасть туда. Нет, вы на борту, потому что я этого хотел. А почему ты этого хотел? Потому что вы мои друзья. Снова воцарилось молчание. — Гумы, да, мы твои друзья, — кивнул Грейвольф. — Знаешь, я неплохо лажу с людьми. Но не припомню, чтобы у меня были настоящие друзья. И вот уж я не думал, что назову другом маленькую надоедливую аспирантку или дубину, с которым чуть не подрался. Маленькая аспирантка сделала то, на что способны только друзья. И что же? Она интересовалась твоей дурацкой жизнью. Да, что было, то было. А мы с тобой всегда были друзьями. Разве что Грейвольд поколебался, потом поднял мраморную фигурку вверх и улыбнулся. Разве что наши головы были заперты. Как ты думаешь, к чему бы такое могло присниться? Айсберг, ты ведь знаешь, я не эзотерик. Я все это ненавижу всеми фибрами. Что-то произошло со мной вну на вуть, чего я не могу объяснить. Сам ты как думаешь? Это неведомая сила, это угроза. Она живет под водой в глубине. Может быть, я ее там встречу? Может, это моя миссия — спуститься вниз и спасти мир? А, какое там. Хочешь знать, что я думаю, Леон? Энвик кивнул. Я думаю, все дело совсем не в этом. Ты годами был закрыт и таскал в себе свою дурацкую стену травму. Нагрузил себя и всех вокруг. Ты ничего не понимал в жизни. Айсберг, на котором тебя уносило, — это и есть ты сам. Ледяная неприступная глыба. Но ты прав. Что-то там с тобой произошло. И глыба начала таять.